Глава 10 К дому я шла быстро. Вспомнила, что там обед в печи, и надо бы подумать об ужине. Прошла через огородную калитку, чтобы набрать по пути овощей и зелени. Когда вошла во двор, остановилась в изумлении. Огромные корзины с падалицей выстроились в ряд возле хлева. С другой стороны двора, возле холодных сеней, Стояли корзины с теми фруктами, которые дракон и его дочь сочли годными на переработку. Их было столько же. Я за голову схватилась. Как все это обработать? Ладно, обсудим все с Лейраном. Сначала обед. Судя по всему, Мелли изрядно потратила силы на сбор урожая. Ребенка надо кормить. Дракон и драконочка обнаружились в доме. Где вы были, Нина? Недовольно сказал мне мужчина. «Мы вас потеряли. Мелисси, пора есть!» Ходила к Рике, ответила я спокойно, снимая плащ подходя к умывальнику, чтобы вымыть руки. Горшок с кашей стоит в печи. Хлеб и мед на столе, масло в масленке. Перекусить можно в любой момент. Накрыть на стол, я думаю, вы тоже в состоянии. Лейран насупился. Ему не нравились мои отповеди. Не воспринимал он мое нежелание становиться для него служанкой. Да и резкие слова из уст молоденькой девушки цепляли. Но внутри я не ощущала себя юной. Опыт, привычки, взгляд на мир никуда не денешь, а заодно и кое-какое понимание мужской психологии. Уступить сейчас дракону значило навсегда остаться для него на вторых ролях. Служанка, мамочка, экономка. Мне это не подходило. Я хотела узнать, кому принадлежит это тело, почему заблокирована магия и как вообще я тут оказалась. Юная барышня в карнавальном наряде на хуторе в отдаленном углу. Вымыв руки, я неспешно села за стол и уставилась на дракона. Первым пришел в тепло, бери за дело. Глазик у него дернулся не без этого, но Мелисса уже ерзала на лавке. А голодный ребенок, несчастный ребенок. Так что Лейран сдался. Шагнул к печи, вынул горшок с приготовленным, наполнил миски. Ложки мы взяли сами. Поощряя трудовой энтузиазм, я вынула из полотенца хлеб и протянула мужчине. Еще одна проблема. Ножи прежней хозяева все забрали с собой. Я чудом нашла какой-то выщербленный обломок с деревянной ручкой. И пользовалась приготовки им. А вот резать хлеб, мясо и прочее приходилось дракону. Его кинжал вполне с этим справлялся. Лейра нарезал хлеб, когда Мелли уже наполовину опустошила миску. Я ела неспешно, обдумывая ситуацию с фруктами. В принципе, я знаю, как можно прибрать огромное количество падалицы. Только... Я видела здесь корыто и сечку. А нет ли чего-то еще для измельчения? Если получится сделать фарш, то на ужин будут котлеты. Что такое котлеты, Мелисса не знала, но восприняла вопрос с энтузиазмом. Дракон хмур ответил в духе «Магии все можно порубить без проблем». Вот и отлично. Научите Мелиссу. Она может безопасно пользоваться магией, а до ужина не так много времени. Скрип зубов мне, наверное, послышался однако отказываться драконище не стал. Понятно, что девочка уже дважды, а то и трижды за день, спустившая всю магию, на тонкие действия не способна. Однако лайран увидел на полке ту самую средневековую мясорубку и предложил дочери использовать ее. В целом эта штука представляла собой известную мне с детских лет качалку, только вместо полозьев торчали лезвия. Штуку ставили на колоду или толстую доску и рубили все, что под нее попадало, постепенно поворачивая. Вот с такой штукой драконы и отправились играться в холодные сени. Я выдала им пару кусков мяса и занялась наведением порядка. Потом сходила за фруктами, решила испечь шарлотку. Затем наценила запасы хлеба и поставила опару. Перебрала, помыла и почистила овощи, порубила зелень. И тут мне принесли миску фарша. Я поставила ее на стол и выглянула в сене. Поморщилась и скомандовала. Мясорубку, колоду и пол вокруг отмыть. Что забрызгали, протереть. И обязательно горячей водой. Если Мели умеет очищать магией, тоже сгодится. Драконы на меня вылупились, а я безжалостно добавила. «Поработали? Приберите инструмент». «Будете молодцами! Успею сладкий пирог испечь!» Лейран открыл рот, чтобы сказать что-то неприятное, а Мелисса дернула его за рукав. «Пап, а мне можно будет сладкий пирог?» И как-то так она спросила, что нам обоим стало понятно. сладкое драконочке перепадала нечасто. Может, поэтому она такая маленькая и худенькая. Сам-то дракон не качок, но рост и ширина плеч у него приличные. «Будет порядок, будет пирог», — решительно сказала я и вернулась в кухню. «Резать яблоки и груши, взбивать белки». Конечно, дракон морщился и кряхтел, как старик. А вот Мелисса скакала вокруг него с нешуточным энтузиазмом, расспрашивая про всякие бытовые чары. В итоге они все отмывали руками. Забрызгать умудрились даже окна. А я неспеша приготовила огромную шарлотку и два поддона запеченных котлет. На гарнир потушила капусту и решила, что вопрос с ужином и частично завтраком решен. А дальше снова замычали на выпасе коровы, заблеяли козы, и я, тяжело вздохнув, взялась за подойник. Со двора появилась Мелисса. «Тетя Нина, тетя Нина, а можно мне снова масло взбивать?» «Оно уже кончилось!» Я без вопросов налила в маслобойку сливки и отправила драконочку угощать коз яблоками. Пока она бегала с ними по загородке, я доила коров, а дракон разносил болтушку. По трубе уходило очень много, даже с добавкой падалицы. Так что ярмарку я ждала с нетерпением и прикидывала, что еще можно продать без потери для хозяйства потому как купить нужно было много. Пока я возилась с молоком, Мелли прибежала с готовым маслом. Дав ей задание накормить собаку, я вновь наполнила маслобойку и поставила варить новую порцию творога. Вот бы найти сычок, тогда можно и на сыр замахнуться. Хотя... Видела ведь я коробку на полке. В ней соль, дорогие покупные пряности и... Надо перебрать. Сычук я нашла, погладила себя по голове за догадливость и убрала его обратно. «Сегодня точно ничего варить не буду. Хватит того, что есть. Не буду увеличивать себе работу. Можно приготовить сыр из творога. Да и творог мы неплохо едим, как и масло». Приняв решение, я занялась своими делами. Собрала высохшую одежду в предбаннике, унесла в свой дом приготовила комплект на утро а грязное понесла к бочке стиралки как же тебя включить бормотала я разглядывая это сооружение сначала стоит налить воды прозвучала она духом и я подпрыгнул от неожиданности вы меня напугали ткнула я дракона пальцем он промолчал возвышаясь надо мной как скала налить воды это замечательно Но я даже подойник с молоком переставляю с трудом. А тут надо ведро поднять на высоту груди. Дракон сложил руки и уставился на мою грудь. Ну да, ему-то едва до пояса поднимать придется. Что поделать, в этом теле я действительно очень изящная и тоненькая. А работа по дому – непосильная нагрузка. И не потому, что тело слабо. Просто для таскания ведер нужны другие мышцы. Судя по некоторым движениям, которые я совершаю бессознательно, это тело не только магичить умело, но и танцевать, и... что-то еще, чего я не понимала. Ничего, разберусь со временем». Дракон все стоял, и я поняла, чего он ждал. Моей просьбы, желательно униженной. «Ах, вот как! Я нехорошо прищурилась». Мальчик обиделся, что его заставили самого накладывать кашу в тарелке «Что ж, раз мне это не по силам», вздохнула я печально, сгребая свой узел с женской мелочевкой. «Придется вам, господин Лейран, руками постирать свое белье, простыни, а также сорочки и нижние юбки Мелиссы. Девочки не должны ходить в грязном. Не забудьте все хорошенько выполоскать. От щелочного мыла случается сыпь на коже». Дракон скрипнул зубами, наблюдая за тем, как я черпаю горячую воду, наливаю в таз, бросаю в него косынку и начинаю намыливать. Зубы скрипели. Я же, чуть не напивая, проверила, хорошо ли отстирался край, чуть прополоскала треугольник ткани, выжила, кинула на лавку и взялась за нижнюю юбку. Тут в баню заглянула Мелисса. «Тетя Нина, а что это вы делаете?» «Женскую работу, детка», – ехидненько ответила я, – «белье стираю». «А можно мне?» «Можно. Неси свой носовой платок, косынку, сорочку и нижние юбки». Девочка убежала, а дракон молча прошел в баню и зачерпнул ведро из чана горячую воду. Когда Мелли вернулась с ворохом белья в руках, бочка уже наполнилась кипятком наполовину. Девочка с интересом сложила одежду на скамью и уставилась на меня. Я спокойно сказала. «Сейчас твой папа принесет свои рубашки, и мы все постираем в этой большой бочке. А пока я тебе покажу, как нужно намыливать тонкие ткани и пятнышки». Дракон катнул желваками, но за бельем сходил. Милле очень понравилось мочить и намыливать тонкий лен. И она с энтузиазмом припахала к развлечению родителя. Пришлось Лайран убрать шайку, наливать воду, мочить свои портки, мылить под присмотром дочери складывать в бочку. А дальше заработала магия. Мелисса активировала накопители, вода забурлила и принялась крутить и таскать белье, вымывая пыль, пот и соль. Как только докрутит, нужно будет все хорошенечко прополоскать и развесить вот тут на веревке. Я показала драконочки натянутые ряды возле печки. А можно сложить в таз и постирать в этой же воде что-то другое. Например, платье или камзолы. Только если они из простой грубой ткани. Твое пальто, например, стирать нельзя. Можно только очистить или проветривать. Если хочешь, покажу потом, как это можно сделать. Мелисса, конечно, быстро утомилась наблюдать, и бочка утихла. Да больше и не надо было. Я поискала глазами и нашла обычную толстую палку, похожую на черенок от лопаты. Отличалась она белизной и потертостями. Явно этой штукой вылавливали белье из бочки. Так что я показала Мелли новый аттракцион, выловив белье в таз. И предложила постирать в этой самой машинке еще что-нибудь. У драконов больше ничего не нашлось, так что я закинула в бочку полотенце и простыни. И пока они крутились, показывала драконочке, как нужно полоскать в тазу носовые платки. Дракон стоял рядом и морщился. Однако после завершения стирки слил воду. Там, оказывается, пробка была и дырка в полу. Набрав в бочку холодной воды из чана, добавил немного горячей и закинул белье, чтобы прополоскать. Я восхищенно закатывала глаза, хвалила Лайрана перед дочерью и рассказывала ей, что настоящий мужчина, несомненно, должен уметь мыть полы, носить воду, чистить коней и готовить еду. Иначе как же он отправится в поход? Как устроить дом для своей принцессы, если не знает, как постирать свои рубашки? В общем, расписала девчушке идеального мужчину, способного и врага зарубить, и кашу сварить, и белье постирать. «Папочка!» — восторженно запрыгала на одной ножке драконочка. «Ты у меня самый лучший!» «Лорд-царидер совершенно точно не умеет махать мечом и стирать!» Выражение лица у дракона было такое. Я отвернулась, чтобы скрыть усмешку, но, конечно, он все равно догадался, что я кисну от смеха. «Ничего-ничего, драконище!» Ты у меня всему научишься.